«Но почему она так волнуется?» «Где мы можем встретиться?» — спросил он. «Вы хорошо знаете Чикаго?» — спросила она. «Не очень», — честно признался он. «Я не был раньше в вашем городе. Где вы сейчас находитесь?» «В центре на Кларк-стрит». «Ясно. Это достаточно далеко от нас. У вас есть автомобиль?» «Я могу взять такси», — улыбнулся Кемаль. Он привык к почти абсолютному профессионализму Тома и почти отвык от подобных дилетантских вопросов. «Да-да, конечно», — поспешно согласилась женщина. «В таком случае запишите адрес. Вам придется ехать минут 20-25. Мы находимся в Сесеро. Это небольшой городок, прямо сросшийся с Чикаго. Вам нужно ехать на запад». Впрочем, если вы возьмете такси, это не проблема. Они знают, куда ехать. Записывайте адрес. Говорите. Снова улыбнулся он, не доставая ручки. Она продиктовала ему адрес. «Я приеду через два часа», — сказал он, — «если вы не возражаете». «Ровно через два часа». «Да-да, конечно». Он положил трубку. Кажется, его второй связной просто случайный человек, которого попросили оказать такую услугу советской разведке. С невеселой усмешкой подумал он. Может, он был прав, предпочитая самому выйти на связного? В любом случае, сегодня ему предстоит все проверить. С другой стороны, подобный дилетантизм, столь несвойственный советским разведчикам, не очень характерен и для американских спецслужб. Ни ФБР, ни ЦРУ просто не позволили бы так разговаривать своему сотруднику, опасаясь вспугнуть агента. Нет, здесь скрыта какая-то тайна. Ему нужно все поскорее выяснить. В конце концов, если оба его канала связи окажутся заблокированными, ему придется самому выходить на резидентов КГБ, что означает однозначный провал. Выехать из страны он, возможно, сможет, с учетом того, что в советском посольстве всегда есть резервные бланки паспортов, и любой из сотрудников готов предоставить свой дипломатический паспорт для выезда разведчика за рубеж, чтобы потом, спустя некоторое время, заявить о потере собственных документов. Но этот шаг означает абсолютный провал. Провал всего того, ради чего он столько лет закреплялся в Америке. Остановив такси, предварительно пропуская несколько первых автомобилей, он попросил водителя отвезти его в Хамонт, довольно крупный город, лежавший на юге от Чикаго, примерно в часе езды от центра. Он сказал неправду этой непонятной женщине. Он и раньше часто бывал в Чикаго и неплохо знал город. Поэтому по пути в хаммонд он даже немного поспал, усевшись в углу автомобиля. Он прибыл в хаммонд Расплатившись с водителем и выйдя из такси, он с огорчением посмотрел на часы и затем, быстро перейдя небольшую площадь, направился к стоянке такси, где находились три машины. Лишь когда первые две отъехали с пассажирами, он взял третью и попросил водителя срочно вести его в Сесеру, пообещав двойное вознаграждение за быструю езду. Уже через час они были в Сесеру, и он, щедро расплатившись с водителем, почти бегом направился к магазину, адрес которого ему был указан. Необходимый ему магазин он нашел почти сразу, едва завернув за угол. Расположенный на первом этаже двухэтажного светлого здания, он был заполнен одеждой, в основном джинсами известных американских компаний. Оглянувшись несколько раз, прежде чем войти в магазин, и убедившись, что на улице перед зданием все спокойно, он, наконец, решился войти. Когда звякнул колокольчик, он открыл дверь, и на пороге возникла женщина средних лет, с уже начавшей сидеть головой. Она равнодушно взглянула на Кемаля. «Вы — Вы что-нибудь хотите? Уже по голосу он понял, что это была она. Он вежливо поклонился. — Здравствуйте. Извините за беспокойство. Это я вам сегодня звонил. Я из Техаса. «Да», — спокойно ответила женщина, — «я ждала вашего приезда». «Мы будем разговаривать прямо здесь?» — спросил Кемаль. И услышал слова, поразившие его.